глава одиннадцатая. что еще что-то похуже хватит цепляться за воздух уходи двое суток без нормального сна каждое слово сказанное илью отдаётся в висках тупой болью единственное что я хочу так это то чтобы илья просто взял и исчез было бы здорово по взмах руки превратить его в пыль ему же все равно на мое состояние смотрит каким-то победоносным взглядом наглый «Еще решил стрясти с меня деньги, которые я зарабатывала, пока он здесь с женщинами развлекался. Ни копейки не получит. Гад!» Илья работала в сфере продажи медицинской техники. Последние полгода перешел на удаленный формат, занимаясь в основном с онлайн-магазином. «Нас разведут на раз-два!» Продолжаю я, а у самой голос дрожит. «Подам заявление на расторжение брака в ближайшее время!» Голос звенит от слез. «Как это вообще можно стерпеть?» Человек не машина, и чувства у него не железные. Ну, так кажется, что раз и все. Подхватывает Илья, разводя руками, как бы указывая на обстановку вокруг нас. Все-таки развод — это дело трудоемкое, но, да, затягивать с ним не стоит, согласен. У тебя есть совесть, чтобы перестать меня мучить? Ты не чувствуешь того, что чувствую я. Да-да, спешит оборвать мои слова Илья. Поэтому возвращаемся к моему делу. Помнишь, какой тут был старый ремонт? Я тогда хорошо вложился, чтобы наше семейное гнездышко стало уютным. Эта квартира стала такой хорошей благодаря мне. У меня не сохранилось чеков. Они и не нужны, я просто так сказал. Я хочу поговорить о другом. Вот, если есть желание, то почитай. А так мне нужна просто подпись. После этих слов протягивают мне свои бумаги и ручку. Для чего? Я не буду ничего подписывать ты что фильмов насмотрелась улыбается илья у нас тут же не детектив какой нибудь причем все черным по белому написано предлагаю тебе только подпись поставить так скажем это и есть начало нашего развода не понимаю начинаю часто моргать глазами чтобы согнать набегающие слезы застилают взор все мутно перед глазами а чего мне ждать будущая жена беременна Надо как можно быстрее решать вопрос. В общем, помнишь мой земельный участок? Мы все хотели дом отстроить. Сохраняя ледяное спокойствие, продолжает он. Голова кругом от его слов. Жена, ребенок, о котором я сама столько времени мечтала. Вон. Так, прибереги нервы, они тебе еще понадобятся. Протягивает муж. Это документы, в которых говорится о том, что ты не претендуешь на эту землю. В свою очередь я подпишу аналогичный документ, в котором говорится о том, что мне не нужна твоя квартира. Стиснув губы, срываю с пальца бручальное кольцо и оставляю на столике рядом с Ильей. «И его не забудь забрать», — указываю взглядом. «Оставь на память». Не глядя на него, отвечает Илья. «С чем мы пришли в этот союз, с тем и уйдем. Ты останешься при своей квартире, а я при своей земле». «Я не верю тебе». Не может быть все так просто. Десять минут назад ты пытался стрясти с меня деньги. Теперь это. У тебя нет ни капли совести. О наличии сердца вообще молчу. Возвращаю Илье документы. Не знаю, что ты задумал, но скоро развод. После него делай, что хочешь, без моего участия. Отказываешься? Молча кивая на его слова, отступая в сторону. Что ж, я хотел решить миром. Зловеще продолжает мой муж-изменник. «Ты еще пожалеешь о том, что не поддержала меня». Илья меняется на глазах, становясь каким-то обозленным. Каждый мой шаг отдается болью в голове. Даже в глазах темнеет. Я искренне удивлена тому, что еще могу сохранять какую-то малейшую бодрость после всего случившегося и то, что происходит в эту минуту. «Ну что, женушка, в таком случае наша встреча не последняя. Не захотела по-хорошему решить вопрос, то будет по-плохому». «Угрозы? Больнее мне не сделать. Уходи, пока я...» «Вызвала полицию?» — едко продолжает он. «Обойдусь». Илья нервно хватается за свой чемодан и наконец-то уходит прочь, громко хлопнув за собой дверью. В квартире повисла долгожданная тишина. Только она не радует меня. В этой тишине я будто лучше слышу свой внутренний плач. «Этот брак. Наша семья. Я так дышала всем этим. Берегла». Ах, какие только были планы, я мечтала о детях. Мечтала о том, что мы будем самыми дружными и счастливыми. И предположить не могла, что в один день мой муж приведет другую и ложит ее в нашей спальне. Как после этого кому-то можно довериться и поверить в любовь? Оглядываюсь вокруг, а сама будто возвращаясь к тем страшным минутам. Все напоминает мне о предательстве Ильи. Так и хочется все-все выбросить. Все то, чего только касалась его любовница. Выходные я провела дома, делала генеральную уборку. Ничего не должно напоминать мне о том, что здесь резвилась другая. Пришлось даже выбросить свою любимую кружку. На ней я нашла отпечаток алой помады и еще немало вещей. Все в мусор, и то, что забыл, тоже. Приговариваю я, наполняя третий пакет вещами. «Так, Надя, что произошло?» Голос подруги заставляет меня немного очнуться. Прижав телефон к уху, едва сдерживаю себя, чтобы не заплакать. «Илья, мы разводимся, он изменил». Прямо говорю подруге заикающимся голосом. «Лена мой единственный и хороший друг. Я могу ей доверять, делясь своей болью. Знаю, что никому не расскажет, так как она сама когда-то пережила такое. Ей знакома моя боль». «Я как чувствовала, что это из-за мужа, но даже не предполагала, что он опустится до такого. Вот козел, слов нет, наглец, моральный урод, самый настоящий». Илья не скупился на чувства. Никто из окружения не мог допустить такого развития событий. Все верили в его искренность и большую любовь. На деле же он просто играл удобную для себя роль. «Ну, гад! Все не такие!» Продолжая делиться негодованием Лена. «Мой так же поступил. Бросил нас, дочка, на произвол судьбы. Оставил без гроша. Но ничего, мы справились, и ты обязательно справишься. Спасибо, Лен», — шепчу я, пуская слезу от ее слов. Все слова касаются ран. «Делая больно». «Как там Оля?» «Дочка уже лучше. Мне пришлось уйти на больничный. Буду с ней пока не поправиться». «Кстати, кто тебе донёс до работы? Что с тобой было? Тебе стало плохо?» «Столько всего навалилось?» От подруги сыпется град вопросов. Так и не терпится узнать, что за рыцарь мне помог. Невольно вспоминая, как он отбил меня от мужа. Только от этого удара Илья будто стал еще более агрессивным. Начал активно думать над тем, как стрясти с меня деньги». Боль поражения гложет его, а винит во всем меня. Негодяй. Небольшое растяжение. Отзываюсь я. Мне помогли добраться, ничего страшного. Это был просто прохожий. Хочется рассказать Лене все, но пока язык не поворачивается. Все мысли о том, как быть дальше. Звонок в дверь прерывает нас. Вздрагиваю всем телом. Опять Илья? Да сколько можно. Попрощавшись с подругой, спешу к двери. «Если ты за вещами, то вот они». Распахиваю дверь перед собой, держа мусорные пакеты на вытянутой руке. «Этот мусор мне ни к чему». Раздается голос над головой. Пакет глухо падает на пол, а я делаю шаг назад в изумлении.